Глава 16. Эмма испытала большое облегчение, узнав, что Харит и сама не жаждет встречи. Даже на письме их объяснение вышло болезненным, но ну, а если бы свидились, им обеим было бы ещё тяжелей. Как и следовало ожидать, Харит никого ни в чём не упрекала, не говорила прямо, что с ней дурно обошлись, и всё же в тоне её послания Мисс Вудхаус ощутила скрытую обиду, свидетельствувшую о том, что им пока лучше не встречаться. Вероятно, это лишь показалось Эми, но, пожалуй, только совершеннейший ангел не возраптал бы от такого удара. Добиться, чтобы Изабелла пригласила мисс Смит к себе, оказалось не трудно. Прибегать к изобретательности не пришлось, ибо подходящий повод подвернулся сам. Ухарит Уже довольно давно разболелся зуб, и она действительно собиралась обратиться к дантисту. Миссис Джон Найтли, которую живо волновало всё, что касалось здоровья, охотно согласилась помочь. Ей только в радость было отвести подругу сестры к зубному лекарю, хотя она и не восхищалась им так, как мистером Уингфилдом. Уладив дела с Изабеллой, Эмма написала Хариет и та легко приняла приглашение. Итак, Мисс Смит отправлялась в Лондон в карете мистера Удхауса по меньшей мере на 2 недели. Всё было решено, приготовления завершены, и вскоре Хариет благополучно водворилась на Брансвик-сквер. Теперь Эмма могла свободно наслаждаться визитами мистера Найтли, говорить с ним и слушать его с удовольствием, к которому не примешивалось чувство несправедливости и вины. Теперь её не мучило болезненное сознание того, что совсем недалеко, в нескольких минутах ходьбы, бьётся разочарованное сердце, терзаемое чувствами, которые и smутила она сама. Временное перемещение мисс Мит из пансиона миссис Годдрт в Лондон на деле, пожалуй, не давало основания для столь разительной перемены в расположении духа Эммы. И всё же Она надеялась, что те хлопоты и любопытные новшества, которые ждали Харит в столице, отвлекут несчастную от мыслей о прошлом. Освободившись от одной заботы, Эмма не желала обременять себя другими. Ей предстояло сделать то, чего нельзя было никому перепоручить, а именно рассказать мистеру Вудхаусу о своём намерении выйти замуж за мистера Найтли. Но с этим признанием можно было и повременить. Эмма предпочла ничего не сообщать отцу до тех пор, пока миссис Уэстон благополучно не разрешится. В эту пору тем, кого она любила, не пошли бы на пользу новые волнения, а посему и ей самой ни к чему было до времени тревожить себя мыслями о предстоящем признании. По меньшей мере 2 недели она могла наслаждаться покоем, пришедшим на смену более пылким, но и более мятежным радостям. Подчиняясь одновременно велению долга и собственному желанию, Эмма решила употребить полчаса своих каникул на посещение мисс Ферфакс. Ей давно хотелось её увидеть, и желание это стало сильнее, потому что теперешние их положения оказались схожи. Об этом сходстве мисс Вудхаус пока мист будет молчать. Но, памятуя о скором счастье, ожидающем её саму, станет с особым интересом слушать всё, чем Джейн пожелает с ней поделиться. Эмма ещё ни разу не была у мисс и миссис Бейтс с того самого утра после путешествия на Бокс-Хилл, когда застала Джейн в болезненном расстройстве и преисполнилось сочувствие к ней, хотя и не подозревала о главной причине её страданий. Последовавшая позднее попытка вывести мисс Ферфакс на прогулку в карете оказалась неудачной. Опасаясь, что приём и на сей раз будет нерадостным, Эмма не поднялась сразу в комнаты, хотя хозяйки Нерника были там, а осталась ждать в передней и только велела о себе доложить. Поэтти громко назвала её имя, но суматохи, как в прошлый раз, не последовало. Вместо взволнованных возгласов мисс Бэйтс Эмма услышала чёткий, незамедлительный ответ про Сеулскорея. И через мгновение сама Джейн поспешила выйти на лестницу, считая, по-видимому, что после всех недавних событий грех не выказать мис Вудхаус особого гостеприимства. Никогда прежде мис Ферфакс не казалась Эмме такой цветущей, такой обворожительной. Теплота и живость чувств Сообщили ей чертам всё то, чего им быть может не доставало прежде. Она протянула руку и тихо, но с душой произнесла: "Мисс Вудхаус, вы так добры. Выразить вам не могу, до чего я рада. Надеюсь, вы поверите. Простите, никак не подберу нужных слов". Довольная таким приёмом, Эмма тотчас показала бы, что у неё напротив много добрых слов в запасе. На неё остановил голос миссис Элтон, донёсшийся из гостиной, услышав которой она принуждена была вложить всё своё дружелюбие и доброжелательство в одно очень сердечное рукопожатие. Миссис Бейтс и жена викария сидели вдвоём. Мисс Бейтс ушла по делам, от того-то в доме и было так тихо. Присутствие миссис Элтон не обрадовало Эму. Однако теперешнее настроение духа прибавило ей терпения. К тому же, пасторша встретил её гораздо любезней обычного, и по сему она надеялась, что от этой встречи никакой беды не приключится. Вскоре Эмма, как ей полагалось, разгадала причину необыкновенного благодушия миссис Элтон. Та думала, будто пользуясь особым доверием мисс Фэрфакс, посвящена в тайну, о которой другие до сих пор не догадываются. Эта уверенность была написана у неё на лице. Говоря приятности миссис Бейтс и делая вид, что внимательно слушает ответы доброй старушки, Эмма заметила, как миссис Элтон с заговорщицким видом сложила какое-то письмо, убрала в лиловый с золотом редикюль. И многозначительно кивнув, обратилась к Джейн. Дочитаем в другой раз. У нас с вами будет для этого достаточно времени. Да и самую суть вы уже слышали. Я лишь хотела, чтобы вы убедились. Миссис Эс принимает наши извинения и не держит на нас зла. Какое милое письмо! Ах, ага, она добрейшее создание! Вы бы души в ней не чаяли, если бы поехали. Но ни слова более. Нам нельзя забывать об осторожности. Тсссс! Помните эти строки. Когда о даме речь идет, все остальное подождет. Запомятовала откуда они. Так вместо слова дама мы могли бы сказать точнее, а впрочем, лучше промолчу. Вы без того меня поняли. Сегодня я что-то очень весела, не правда ли? Как бы то ни было, позвольте вас успокоить относительно миссис С. Мое объяснение вполне её удовлетворили. Стоило Эмме на секунду отвернуться и бросить взгляд на вязание старой леди, пастерша полушепотом прибавила. «Я, как видите, не называю имён. Даже государственный министр не превзойдёт меня осмотрительностью. Не беспокойтесь, я усердно храню ваш секрет». Сомневаться более не приходилось. Своё обладание мнимой тайной пастерша подчёркнуто выставляла на показ при любом маломальски удобном случае. После того, как они все вчетвером поговорили немного о погоде и о миссис Уэстон, Эмми ни с того ни с сего адресован был вопрос. «Вы не находите, мисс Вудхаус, что наша маленькая шалунья чудесно поправилась? Это делает честь искусству мистера Перри». При сих словах миссис Элтон искоса устремила на Джейн взгляд, исполненный тайного смысла. Ах, право же, он удивительно быстро поставил Джейн на ноги. Видели бы вы её, как видела я, в дни болезни. Когда Эмма повернулась к миссис Бейтс, которая что-то ей сказала, миссис Элтон прошептала: Промолчим о том, что заслуга принадлежит ни одному Перри. Не станем назвать имени молодого врачевателя из Виндзора, который ему помогал. Пускай все лавры достанутся нашему аптекарю». Немного погодя, супруга викария снова обратилась к Эмме. «Я почти не имела удовольствия видеть вас, мисс Вудхаус, со дня поездки на Бокс-Хилл. Славная была прогулка, и всё же, на мой взгляд, в ней чего-то не доставало. Некоторые из нас казались немного огорчёнными, таково во всяком случае моё мнение, но я могу и ошибаться. Как бы то ни было, поездка, я полагаю, удалась настолько, чтобы мы захотели её повторить. Что бы вы обе сказали, если бы я предложила вам опять отправиться на Бокс-Хилл той же самой компанией? совершенно той же, без единого исключения. Скоро возвратилась мисс Бейтс, и Эмма невольно усмехнулась про себя в виде её растерянность, та явно не знала, что можно сказать, о чего говорить не следует, хотя с огромной охотой выложила бы всё и разом. Спасибо вам, дорогая мисс Вудхаус, вы сама любезность передать невозможно. Ах, да, я понимаю, Будущность нашей милой Джейн, то есть, нет, я не это хотела сказать. Она замечательно поправилась. А как здоровье мистера Вудхауса? Я так рада, просто невыразимо. Какой славный кружок у нас здесь собрался. Да-да, в самом деле. Очаровательный молодой человек, такой приветливый. Это я о нашем добром мистере Перри. Он так внимателен к Джейн, потому сколь восторженно Даже ещё горячее обыкновенного, мисс Бэйтс благодарила за визит миссис Элтон. Эмма поняла, что весть о предстоящем замужестве мисс Ферфакс была встречена в доме викария с явным неудовольствием, которое однако теперь великодушно преодолено. После нескольких фраз, произнесённых шёпотом и убедивших мисс Вудхаус в правильности её догадки, миссис Элтон вслух произнесла: Да, я здесь, мой дорогой друг, причём уже давно. Засидесь я так у кого-нибудь другого, мне следовало бы извиниться, но сказать по правде, я дожидаюсь у вас моего мужа и господина. Он обещался тоже зайти, засвидетельствовать вам почтение. Ах, неужели придёт сам мистер Элтон? О, какая это радость для нас, какая честь! Ведь я знаю, джентльмены обыкновенно не любят утренних визитов, а у мистера Элтона столько дел. Ох, и не говорите! Он трудится с утра до ночи, один за другим идут к нему посетители под всевозможными предлогами: магистраты, попечители, церковные старосты всем необходим его совет. Кажется, без него никто ничего не в состоянии сделать. «Право слово, мистер Э», — говорю я частенько, — я бы этого не выдержала. Будь у меня столько визитёров, я бы совершенно забросила и пастель, и фортепиано. Ах, надо б насказать правду, я и так непростительно пренебрегаю ими. За последние две недели и так-то не сыграла. «О чем же я говорила?» «Да, мой супруг непременно придет, уверяю вас». Заслонившись рукой от Эммы, миссис Элтон прибавила. «Он хочет вас поздравить». Мисс Бейтс окинула взглядом присутствующих, сияя от радости. «Он обещал прийти», — продолжила миссис Элтон. «Как только кончит дела с Найтли, по-видимому, их совещание затянулось. Мистер Э...» «Правая рука Найтли». Не без труда сдержав улыбку, Эмма произнесла. «Мистер Элтон отправился в Донуэлл пешком? В такую жару?» «Ах, нет, они сидят в короне. Это у них в обычае. У Эстон и Кол тоже там. Но первыми всегда вспоминают тех, кому отведена более важная роль. Мистер Э и Найтли, думается мне, всё решают по своему усмотрению». Точно ли вы не ошиблись, спросила Эмма. Я почти уверена, что встреча в Короне будет завтра, в субботу. Так говорил мне вчера сам мистер Найтли, когда был в Хартфилде. Нет, нет, это точно сегодня, отрывисто возразила миссис Элтон своим тоном, давая понять, что с её стороны никакая ошибка невозможна. Да чего же много хлопот в этом приходе. Другого такого, я думаю, не сыскать. В кленовой роще мы не слыхивали ни о чём подобном. Тот приход мал, возразила Джейн. Право, милочка, чего не знаю, того не знаю. При мне никто не обсуждал приходских дел. Но вы говорили, что у вашей сестрицы миссис Брэг, попечительница школы, в которой число учеников не превышает 25. Других учебных заведений в приходе нет. Значит, он не велик. Ах, верно, какая же вы умница. Ежели нас с вами соединить, мы явим миру образец совершенства. Моя живость и ваш крепкий ум это ли не идеал? Не стану однако утверждать, что не найдётся того, кто уже теперь готов обожествлять вас, но тс, не будем пока мист говорить об этом. Предостережение казалось излишним, ибо продолжать разговор с миссис Элтон Джейн как будто и не хотела. По всему было видно, что гораздо охотнее она беседовала бы с мисс Вудхаус, который, насколько позволяла вежливость, старалась оказывать предпочтение. Однако им нечасто удавалось выразить взаимное расположение иначе, как одним только взглядом. Долгожданное появление мистера Элтона Было встречено его супругой со свойственной ей искромётной весёлостью. «Хорошо же вы со мной обошлись, сэр, нечего сказать. Отправили меня так рано к нашим друзьям, чтобы я им докучала, а сами всё не идёте и не идёте. Вы должны бы знать, как я послушна своему долгу, не сдвинусь с места, пока мой муж и господин не соизволят пожаловать». Так и просидела здесь целый час, являя молодым леди, пример супружеской покорности. Кто знает, быть может, одной из них он уже скоро окажется полезен. Мистер Элтон, утомлённый напрасной ходьбой под палящим солнцем, не оценил остроумия жены. Отдав дань учтивости другим дамам, он точи с принялся жаловаться. Прихожу я в Донвел, а Найтли нет. Пристранное дело, совершенно необъяснимое. Ведь утром я послал ему записку, и он мне ответил, что до часу по полудню будет дома. В Доннуэл? удивилась супруга. Да нет же, дорогой мой мистер Э, вы были не в Доннуэле, а в Короне, у вас там назначена встреча с джентльменами. Туда я должен идти завтра, а сегодня хотел видеть одного Найтли как раз по этому самому поводу. Какое нестерпимое утро. Солнце так и жарит. Я решил сократить путь через поля, но это оказалось еще хуже. И вот я прихожу, а его нет дома. Представьте себе, не слишком приятный сюрприз. И не оставил для меня ни записки, ни устных извинений. Экономка заявила, будто не знала, что я должен прийти. Просто поразительно. Никто даже понятия не имеет, куда он подевался. Может, в Хартфилд пошел? Может, на ферму Эбби Милл? Может, в лес? «Мисс Вудхаус, это так не похоже на нашего друга Найтли!» Есть ли у вас какое-либо объяснение? Эмма, внутренне посмеиваясь, сказала, что свойственник её в самом деле повёл себя невероятным образом, и она ни слова не может сказать в его оправдание. Уму непостижимо, воскликнула миссис Элтон с приличествующим преданной супруги негодованием. Уму непостижимо, чтобы он обошёлся так именно с вами, позабыть о ком-нибудь другом. Это ещё понять можно. Ну а вас, дорогой мой мистер Э, он, наверное, оставил вам записку. Не мог не оставить. Это было бы уж слишком эксцентрично даже для Найтли. Простая экономка вам не передала. Поверьте, в этом всё и дело. Я не удивляюсь. Донвэлские слуги, как я не раз замечала, на редкость неумелы и распущены. Уж я бы никогда не подпустила к нашему буфету такое недоразумение, как тамошний Гарри. А миссис Ходжес, наша райт самого невысокого мнения, та пообещала ей один рецепт, да так и не прислала. Подходя к дому, продолжил мистер Элтон: "Я встретил Уильяма Ларкинса, и он сказал мне, что хозяина я не застану, только я ему не поверил. Он казался не в духе. Не знаю, мол, от чего мистер Найтли в последнее время так переменился, от него теперь и двух слов не добьёшься. До забот Уильяма мне дела нет, но сам я непременно должен был светиться с Найтли сегодня, а вместо этого лишь притерпел огромное неудобство, напрасно проделав такой путь. Эмма поняла, что теперь ей лучше уйти. Вероятнее всего, мистер Найтли ждал её в Хартфилде. Нужно было не допустить, чтобы он ещё сильнее озлился на мистера Элтона, а то и на Уильяма Ларкинса. Откланявшись, мисс Вудхаус охотно позволила мисс Ферфакс проводить её из гостиной и даже спуститься с ней в переднее, незамедлив воспользоваться таким случаем, чтобы объясниться. Быть может, это и к лучшему, что я застала вас ни одну, если б не другие ваши визитёры. я бы, пожалуй, не удержалась и заговорила с вами куда откровеннее, чем допускают строгие приличия. Мне так о многом хотелось расспросить вас. Боюсь, вы сочли бы моё любопытство за дерзость». «О!» — воскликнула Джейн, покраснев, и этот румянец растерянности был ей, как показалось Эмме, гораздо более к лицу, чем прежняя утончённая сдержанность. «Опасаться следовало бы не этого», а скорее того, что я бы вас утомила, выказав ко мне интерес, вы бы несказанно обрадовали меня, поверьте мне, Свудхаус. Джейн овладела собой и заговорила спокойнее. После того, как я повела себя столь неподобающе, для меня лучшее утешение знать, что те мои друзья, чьим уважением я особенно дорожу, не испытывают ко мне такого отвращения, чтобы Ах, Я и половины не успеваю вам сказать. Есть столько всего, за что я хотела бы перед вами извиниться или быть, может, оправдаться. Это непременно следовало бы сделать, но, к сожалению, словом, если ваше сочувствие не Ах, вы слишком щепетильны. Уверяю вас, с жаром воскликнула Эмма, взяв Джейн за руку. Передо мной вам извиняться не за что, а все те, кого вы могли огорчить, Теперь так довольны, так рады за вас. Вы очень добры, но я знаю, как дурно вела себя с вами, держалась с такой неестественной холодностью, вечно мне приходилось играть эту роль, обманывая всех кругом. Понимаю, это верно было отвратительно. Уверяю вас, ни слова более. Это я должна просить у вас извинения. Так простим же друг друга скорее. Не будем медлить, ведь времени у нас немного, а наши добрые чувства, надеюсь, не заставят себя ждать. Надеюсь, вы получили из Винздора хорошие новости. Очень. И скоро мы, я полагаю, лишимся вашего общества, а ведь я только-только начала узнавать вас. Ах, что касается моего отъезда, так это ещё не скоро. Я буду здесь, покуда не понадобиюсь полковнику и миссис Кембл. О чём-то быть может, пока мне странно определенно говорить, произнесла Эмма с улыбкой. Но думать, простите, уже пора. Джейн улыбнулась в ответ. Вы правы. Мы подумали. Скажу вам по секрету, уверена, что вы никому не передадите, жить мы будем в Энском у мистера Черчилля. Это решено. Только по меньшей мере 3 месяца надлежит соблюдать глубокий траур. Ну а потом, полагаю, ждать уже не придётся. Рада это слышать. Спасибо вам за прямой ответ. Я очень люблю определённость и открытость в делах и в речах. Ну а теперь, прощайте. Прощайте.